Глава 16 О водных процедурах и трех побитых дурах. Утром мы покинули свое убежище и отправились к выходу, светящемуся впереди. Под ногами плескалась вода, где-то рядом шумел ручей. У самого входа валялась куча вампиров, не вписавшихся в пещерный проем. Они были в основном небольшие. Без глаз, без ушей и ноздрей, с присоской вместо рта, как у миноги, с перепончатыми крыльями, натянутыми на хрящах и двумя хвостами. Были лапы, если называть лапами их уродливые корявые подпорки с огромными когтями. Всего три. Одна непонятно зачем находилась прямо под головой, две другие на лапах. «Какие они гнусные!» — Оли скривилась. «А вы не менее гнусные!» — захохотал Эрик. «Видели бы вы себя со стороны!» Кентавры выглядели словно обработанные из садового опрыскивателя медным купоросом. На белой оли в сравнении с вечной чумазом, это было особенно заметно. Мою одежду, обувь и мешок сплошь покрывали голубые пятна. «Надо бы найти подходящее местечко и выкупаться», — предложил я. Далеко идти нам не пришлось. Рядом протекала небольшая горная речка. В одном месте в нее впадал теплый ключ, образуя удобный, как ванну, маленький заливчик. Оли первая бросилась купаться, она вообще была чрезмерной чистюлей. Я и Эрик остались на берегу охранять. Мылась она долго, но никак не могла избавиться от едкого запаха к великому веселью дебила. «Слушай, Ишак, а ты искупаться не хочешь?» — спросила кентавриса. «Спасибо, Кабелла, не хочу!» «А придется! Лови его!» — крикнула она мне. Я не успела опомниться, как кентавр пулей пронесся мимо. Следом промчалась Олли, и, так же, как и он, исчезла в небольшой роще. Я выстирал свою одежду и уже собирался мыться сам, когда кентавриса появилась вновь. Она тащила упирающегося всеми четырьмя ногами и дико вопящего Эрика. «Нет уж, я тебя искупаю, чучело, ты у меня так легко не отделаешься!» Зашвырнув свою жертву в воду и навалившись сверху, Олли принялась тереть кентавра размочаленным куском голой сосны. Меня увлекла эта игра, и я, присоединившись к Интаврисе, забрался на ее спину и стал намыливать Эрика куском хозяйственного мыла, которым только что стирал. ай ай ай уроды, глаза щиплет!» — кричал бедолага. «Пустите меня, извращенцы!» Отмытый дебил вырвался и удрал на берег, сбросив меня напоследок в воду. Нам осталось тоже вылезти и ждать, когда сменится вода в заливчике, ставшая черной после купания Эрика. Обиженный кентавр ходил взад-вперед по берегу. Его отстиранная шерсть и волосы отливали на солнце медью. «Ух ты! А придурок ничего, если его отмыть!» — сделала вывод Оли. «Сама придурь!» — рявкнул обиженно Эрик. «Это от этой штуки он такой чистый?» — спросила кентавриса, показывая на кусок мыла. «Да». «И от нее у тебя снег на голове?» «Это не снег». Я наклонился к ручью и смыл с головы мыльную пену. «А мне можно тоже искупаться этим?» «Для тебя у меня есть кое-что получше». Я полез в рюкзак и вытащил нетронутый с земли пузырек шампуня. На Ирии вода очень мягкая, и до сегодняшнего дня у меня не было необходимости использовать моющие средства. «Пошли», — сказал я Оле. На кентаврису ушел весь флакон. Сначала я вымыл ее волосы, потом разлил оставшийся шампунь по позвоночнику и принялся не спеша растирать по всему телу. «Я люблю свою лошадку, причешу и челку гладко!» — съязвил дебил. Он уже успел найти где-то грязь и вывалиться в ней. «А тебя грязнули гадкого. Только мордюша какая-нибудь полюбит. Эх, да что с тобой говорить!» Оля лениво махнула рукой в сторону Эрика, слишком довольная, чтобы обижаться. Последним я выстирал шикарный хвост кинтаврисы. Он уже успел вырасти после стрижки почти до прежней длины, как, впрочем, и волосы. Теперь Оля сверкала на солнце так, что глазам больно было, и пахла абрикосом. Волосы высохли и развивались на ветру пушистым пахучим облаком. Оля начистила свои украшения, напялила их все до единого и отправилась искать более чистую и спокойную воду, чтобы полюбоваться на себя. Найдя свое отражение, кентавриса долго не могла оторваться от него. Она поворачивалась то одним, то другим боком, становилась на колени и вновь поднималась, расчесывая волосы и встряхивая головой. Я уже почти уложил все вещи, когда услышал ее крик. Обернувшись, я увидел, как что-то большое, рыжеватое пролетело через кусты и стукнулось о дерево, едва не сломав его. Дебил упал на спину и, дрыгая ногами, закатился в истерическом хохоте. Это была молодая кентавриса из его племени. Вторая отлетела на середину речки, отброшенная мощным ударом задних ног Олли. Последнюю моя подруга схватила за длинные уши и трепала так, что копыты несчастные отрывались от земли. Под конец хорошо потрепав свою дико визжащую противницу, Оля отбросила ее в сторону напоследок, легнув в задницу. Не переставая визжать, побежденная форсировала речку, даже не заметив этого. Очухавшаяся от удара дерева поднялась, но увидев бегство своих подруг, тоже поспешила ретироваться. «Появление меня и Эрика вообще отбило у них воинственность». Ненадолго успокоившийся кентавр громко объявил соплеменницам, что мы гости и друзья принца. Прибыли по его приглашению с важнейшей миссией. Четвертое, самая младшая из кентаврис, стоявшая все время на другой стороне, помчалась домой с новостью. А трое потерпевших остались стоять на месте, осыпая оли ругательствами и подколками типа «курица не птица, травоядная не кентаврица». С головы до ног — девчина, с ног до головы — скотина. «Ну и нашел же себе уродину король пупсов». «Это он ее про запас держит, как ходячую кладовую мясо? Брось ее, король пупсов. Возьми лучше кого-нибудь из нас. Мы ведь красивее...» «Неправда. Я красивее вас троих, вместе взятых...» Уперев руки в талию, гордо вскинув голову и выпитив свои, и без того выдающееся достоинство бросила Олли. «Я видела себя в ручье...» «Что ты там видела, дура? В помойке ты себя видела вместе с дебилом. Вот кто тебе пугалу, достойная пара!» — посыпалась в ответ. «Жирнее может быть, красивее вряд ли. Жопа у тебя, как у нас троих вместе взятых. Мясо не может быть красивым, оно может быть вкусным, а это мы узнаем, когда съедим тебя». «Подавитесь!» — моя спутница даже покраснела от злости. «Не подавимся, не подавимся! Останутся от кентаврийськи, одни лишь копыты до да сиськи!» «Злобные, завистливые ослицы, шутки ваши глупые и плоские, как вы сами. Мало я вам врезала, бегите же за добавкой, мордюши вонючие, так отделаю. миг аппетит пропадет, и чувство юмора, кобылье тоже». Сказать, что дебил эта перепалка веселила, ничего не сказать. Кентавр просто выл от смеха, корчась и кувыркаясь на земле. До нас донесся стук копыт, и вскоре сам принц прискакал к реке. «С дороги, девки!» «Марш домой!» — крикнул строго он на бегу кентаврисам. Эрик переплыл речку и кинулся на шею брату, испачкав его. Вдалеке показался целый десяток кентавров. Оли невольно потянулась к луку. Она терпеть не могла хищных полканов, а после стычки с их кентаврисами пребывала в сильно возбужденном состоянии. «Я не думал, что вы решите явиться к нам так скоро», — удивился принц. «И почему вы без сопровождения?» Он сам переправился на нашу сторону, смыв заодно следы братских объятий. «Мы вообще-то и не собирались к вам. Мы убегали от вампиров и случайно забрели в ваши земли», — признался я принцу. Кентавр задумался. «Никому больше не говори этого», — сказал он. «Вы пришли с важной миссией. Ваша армия находится невдалеке. И еще. Старайтесь не отходить от меня до большое расстояние. В нашем стаде бытуют разные настроения». Мы форсировали речку вброд, находящуюся чуть ниже по течению. Подошла охрана. Путь вселения принца продолжился в сопровождении почетного краула. По дороге нам встретилось много кентавров. Наше появление вызвало у них сильнейший интерес. Всем хотелось посмотреть на знаменитого короля пупсов. При виде меня их лица вытягивались в удивленно разочарованной гримасе. Наверное, в их воображении я был не ниже тла лока». На Оли смотрели с вожделением, а кентаврисы с презрением и ненавистью. Кентавры ее вида были для степных желанной добычей, они подходили поближе, принюхивались и даже пускали слюну. Несколько не сдержав себя, принялись совокупляться с первыми попавшимися на пути кентаврисами. Вид похотливых тварей все больше заводящихся и заводящих других вызывал у Оли отвращение. Когда-то хищники изнасиловали, после чего убили и сожрали на глазах моей спутницы молодую кентаврису из ее племени. Это событие накрепко засело в памяти Оли. Ее чувства легко читались на лице красавицы и не остались незамеченными хозяевами. В толпе послышались недовольные крики. Принц выхватил меч. — Каждый, кто приблизится к гостям на расстоянии вытянутой руки, будет обезглавлен! — громко произнес он. Охрана пинками и древками копий разогнала толпу. Неприятное впечатление создавали еще и валявшиеся всюду объедки пищи кентавров и кучи их испражнений. В некоторых местах просто огромные. Между ними бродили рогатые свинособаки-мордюши. Селение кентавров находилось на возвышенности. С трех сторон его ограждал частокол из гигантских бревен, а с четвертой — крутой обрыв. Чистокол был поставлен так, что из-за него кентавр мог легко выглянуть, а с противоположной стороны стена была не менее пяти метров. Проникнуть в селение можно было лишь через пещеру в отвесной скале, настолько высокой, что даже крупный хищник не мог перелезть через нее. Вход же легко можно было завалить камнями сверху. Перед входом лежала огромная куча навоза и прочего мусора, зато в самой пещере было относительно чисто. Жизнь в ней напоминала жизнь первобытных людей, какой она представляется в земных книгах и фильмах. Раньше пещера служила кентавром всем, чем только можно, о чем свидетельствовала гора мусора у входа и закопченные стены. С приходом к власти принца здесь только спали, хранились съестные запасы и вещи, скрывались от ненасти и врагов. Пищу теперь готовили на заднем дворе, за чистоколом. Там же обедали, держали скот и занимались хозяйственной деятельностью. Повсюду. На натянутых веревках сушилось множество вампиров. Те, которым не нашлось пока места под солнцем, были просто свалены в кучу. Рогатые свинособаки, мордюши, жрали в загонах, порубленных на куски чудовищ. «Это столько вампиров убили кентавры?» — спросил я свою спутницу. «Нет, вампиры погибают после того, как отмечут икру. Кентавры собирают их и сушат впрок. Люди в Садоморе тоже так делали», — ответила Олли.